Вошли в штаб, комнатушку прокуренную до черноты, прокисшую, вонючую, словно тут и было только постоянно, что курили да чадили. У Шмарина в штабе все работали ребята толковые, помогали ему не за страх, а за совесть. Суетливые пустомеля, опасный фантазер, Шмарин. Однако задачи дивизионные всегда разрешал неплохо. Исполнитель он был, пожалуй, умный. Вовсе не дурной, только вот в творцы совсем не годился. Инициативы не имел никакой. Сам создать ничего не умел, готового указа ждал. Не настолько зряч был, чтобы видеть в любой обстановке всё главное и важное. В штабе публика точёная, палатки чепаевские знает, рассказала всё до мелочей, мало что понадобилось добавить Серому Шмарину. Когда выяснили обстановку, Чепаев сейчас же решил проехать по полкам бригады, они вели наступление. Шмарин оставил заместителя, собрался и сам. Услышанные в штабе цифры наших и неприятельских войск, просмотренные по картам линии речки и дорог, зелёные пятна лесов, каштановые пригорки всё это жило в памяти Чепаева с изумительной чётливостью. Он ехал и показывал Шмарину, что должно быть за этим вон бугорком, какие силы должны быть скрыты за ближним лесом, где примерно должен быть брод. Он знал все и представлял все отчетливо. Когда попадали на стрелку и две-три дороги сходились в одном пункте, Чапаев без долгого раздумья выбирал из них одну и другую. И ехал по ней так же уверенно, как бы ехал по знакомой улице какого-нибудь маленького городишки. Ошибался редко, почти никогда. Разве уж только на окружную какую попадет или в тупик упрется. Зато и выбраться ему отсюда пара пустяков осмотрится, потопает, что-то взвесит, вспомнит разные повороты, приметы, что были по пути, и ай да. Ночью разбирался труднее, а днем почти всегда безошибочно. По части умения разбираться в обстановке у него был талант бесспорный, и тут с ним обычно никто и не состязался. Как Чайпаев сказал, так-то и быть. Подъехали к первому полку. Он разбросался в маленьких только что вырытых недавно окопах. Да и не окопы это, а какие-то совсем маленькие слабенькие сооружения, словно игрушечные карточные домики. Насыпанная земля чуточными бугорками, и в каждом из них воткнуто по сосновой ветке, так что голову прятали, и не разберешь, куда. Не то под ветку, не то за этот крошечный бугорок, наподобие тех, что бывают в лесу у кротовых нор. То ли неприятель и впрямь эти веточки за кустарник местами принимал, или же просто тревожить, вызывать на драку не хотел, молчал, не стрелял, хоть и таился совсем недалеко за сыртом. В окопы ползком протаскивали пищу, ляжет на брюхо, вытянет руки с котелком или суповой чашкой, и ползет-ползет, как червяк извивается, на локтях да на коленках от самой кухни строчит. Бойцы обедали, передыхали, после обеда снова в наступлении, у иных можно было заметить то книжку, то газету, верно уж какая-нибудь безбожно старая. Так она затаскана и засалена. Раскинется навзничь, голова под веткой укрыта, лицо серьезное, совершенно спокойное, держит книжку или газету перед носом и почитывает. Да так все по-обычному и просто получается, будто в саду где-нибудь он у себя в деревне от июльской жары укрылся праздничным днем. Чапаев, Федор и Шмарин проходили сзади цепи. По ним не стреляли. Это заставило Чапаева тут же задуматься. «А верно ли, что за бугром неприятель? И кому это известно? Может быть, был да нету?» — обратился он к Шмарину. «Ну-ка, проверить!» По разным направлениям поползла разведка. Двое уже добрались к бугру, всползли на хребет чуть приподнялись выше, выше, выше и встали в весь рост воротились, доложили, что по склону нет ни единой души, верно неприятель уполз перелеском, который тотчас же и начинается у сырта пошли вперёд и забрались на самую высокую точку в бинокль стали смотреть по сторонам вон видите Показал Чепаев: "Куда уходит лес?" "Оттуда, по-моему, они хотят обойти". "Не обойдут", заметил Шмарин. "3 дня гоню, куда им обратно? Дай бог только пятки смазать". "Вот они тебе на четвёртый-то и смажут", серьёзно ответил ему Чепаев, не отрываясь от бинокля, поводя его по сторонам. "Не воротится". продолжал уверять легкомысленно Шмарин. — А воротятся? — резко и недовольным тоном сказал Чапаев. — А если там командир не дурак? Да поймет, что и бежать-то ему даже легче будет, коли по тылу тебя шуганет. Пока соберешься, где он будет? — Шляпа. — А ты вникай. шевелил мозгами. Думаешь, так он тебе горошиной подносом и будет катиться? Шмарин молчал, отвечать было нечего. Чепаев указал ему, что надо сделать, чтобы предупредить возможный обход, сказал Шмарину, чтобы до выяснения положения оставался тут, а сам вместе с Фёдором отправился к двум другим полкам. И к чему он не подходил, к чему не прикасался, обсуду находил, как и что надо исправить, где в чём надо помочь. Когда уже были на крайнем правом фланге бригады в третьем полку, Шмарин прислал гонца, сообщил, что обходное движение неприятеля действительно обнаружено. Но сам неприятель понял, что обнаружен прежде времени и отступил в ранее взятом направлении. Свою песульку Шмарин заключал торжественно, С злостной попыткой я прикончил немедленно, не потеряв ни одного солдата. Надо думать, что тут и прикончивать было нечего, тучи рассеялись сами собой. Заночевали здесь же в третьем полку. Штаб его расположился в деревне, кругом были выдвинуты заставы, за околицей в сторону неприятеля полукругом на ночь окопалась красноармейская цепь. В халупе, где остановилась древняя коптилка, так что лицо человеческое можно было рассмотреть лишь с трудом. Утомились, говорить не располагало, стали притыкаться по углам, растягиваться по лавкам, искать, где поудобнее заснуть, в полумраке ползли, как чёрные привидения. В это время привели на допрос мальчугана годов 14. Допрашивали полковые, подозревая, что шпион. Сначала задавали вопросы: кто ты, откуда, куда пробирался, зачем. Рассказал мальчуган, что отца у него с матерью нет, за ту войну, где-то сгибли. Сам он беженец поляк и числится теперь в третьем добровольческом красном батальоне. Такого никто не знал, и подозрения усилились ещё больше. Как тебя зовут? Женя. А ты говорил, что Алёша захотел его кто-то спутать. Не выдумывайте, пожалуйста, твёрдо и с каким-то естественным достоинством заявил мальчик. Я вам никогда не говорил, что меня Алёшей звать. Это вы придумали сами. Разговорчиво больно. Эй, мальчуган. А что мне не говорить? Не болтай, дело рассказывай. От белых шел? Ну, говори, чего притворяться-то? Скажешь, ничего не будет. Да ничего не скажу, потому что нет ничего. С дрожью в голосе отбивался он от наседавших допросчиков. Ну-ну, не ври. Тут никакого батальона нет, выдумал. Говори лучше, зачем шел, куда. И вот все в этом роде принялись его прощупывать. Хотелось вызнать, кто его куда и зачем послал. Грозили всяко, запугивали, расстрел упомянули. — Ну что ж, расстреливайте, — сквозь слезы проговорил Женя. — Только зря это. Свой я. Ошибаетесь. Федор решил вмешаться. Он до сих пор лежал и слушал, ожидая, чем кончится допрос. Теперь ему все равно, свой мальчик или не свой, Захотелось спасти его, оставить у себя, перевоспитать, если понадобится. Он сказал, чтобы закончили допрос и уложил обрадовавшегося Женю рядом с собою на полу. Фёдор потом действительно выработал из Жени отличного и сознательного парнюка. Он работал по связям в бригаде и полку. Опять всё притихло в штабе. Чадило коптилка из углов Храпали, посвистывали спящие, чавкали за окном всегда готовые, оседланные кони. Перед тем как все стали укладываться, Шмарин к тому времени уже прискакавший с полка, решил осмотреть, всё ли в порядке. И вышел из избы. Сколько прошло времени, никто не заметил потом, но уже было к заре, когда Шмарин подбежал, запыхавшись, И в распахнутую дверь крикнул громко с крогаворкой: "Скорей, скорей, неприятель наступает!" Все вскочили разом, через минуту были на конях. Цепи уже на горе. Сожжен 200 задыхался Шмарин, никак не попадая в стремя ногой. Горячий конь вертелся волчком, не давался. Шмарин его с размаху, со всей силой ударил по морде. Выскочили за ворота. В чуть брежущем полумраке ныряли во все стороны человеческие фигуры. Куда они бежали, понять было трудно. Одного направления не было. Метались во все стороны. За воротами тотчас же разделились, не говоря ни слова, разговаривать было некогда. Одни кинулись по дороге на утёк спасаться. Вчапаю быстро сообразил и помчал к резервному батальону, стоявшему неподалёку. Шмарин, а с ними Клычков, поскакали навстречу наступавшим цепям, перед которыми, как надо было думать, отступали цепи красноармейцев. Клычков, в стойку целью, поскакал теперь со Шмариным, чтобы остановить отступавших и личным примером поднять их дух. Молния сверкнула в памяти, как он в Уральске спорился с Андреевым о цепи, обороне, участии в бою во время паники, и мигом охватила гордая торжественная радость. Ложная тревога, ошибка. На горе свои цепи. «Отставить!» — вдруг прогорланил Шмарин. Кому относилась эта команда, понять было невозможно. Да и не было никого кругом, кроме отдельных, во все стороны сновавших бойцов. Сейчас же послали воротить Чапаева и всех, ускакавших по дороге. Криками и выстрелами их остановили. Через 10 минут все были в сборе. Эта суматоха, крики и стрельба были слышны в полку и вызвали там большое недоумение, даже предполагали, что обойдены, что надо принимать срочные меры. Бойцы насторожились, зашегутелись, приготовились, собрались посылать во все стороны новую разведку, пока им не донесли, что вся тревога впустую. Когда снова собрались в избу, хоть было ещё и очень рано, спать не стали, присели к столу, завязался разговор. Кого-то бронили, но кого именно понять было невозможно. Шмарина? Нет, он обязан был поднять всех на ноги, раз заметил опасность, а проверить её не оставалось нисколько времени. Сами себя Нет, сами себя тоже признавали неповинными, потому что какой же чудак будет сидеть в избе, когда тут рядом наступает неприятельская цепь. Сполох признали неизбежным, а томи смирились. Хоть и дивились, мущались чем-то, разговоры были неуверенные, в глаза один другому не глядели, перебрасывались короткими фразами, глядя через голову мимо в окно в чёрную пустоту. — Вот те и до паники рядом, — сказал Шмарин, нагибаясь над столом, прикуривая от коптилки. — Разбери ты, поди, кто обманул. — А тебе кто сказал? — спросил его Чапаев. — Из штаба полка, навстречу. — Да кто же? — Вот и не помню, не узнал. Проскочил дальше, цепь идет. Видно кое-что, значит, думаю... — Не думаю! — Знать надо! — внушительно заметил Чапаев. — Знаешь, что у нас было один раз? — Не теперь, в Германскую, там, в Карпатах. — Горы? — Не эти бугры. — Коли заберешься, и не слезешь скоро. — Лезли! Вот как-то лезли. Австриак засел в каждую нору, за камнями напрятался, где за кустом, в песку лежит. Одним словом, у себя человек дома живёт, его нечего учить, куда прятаться надо. Растянемся, как на базаре, а он по тылу стукает, да и угонит весь обоз. Артиллерия есть, и её берёт Мы, значит, на этот раз загнали все в середку. Окружили по сторонам. Да таки идем. Лошадей-то не хватало, мы быков. А ночью заревет черт, продаст ни за что. Ты прикладом и не думай, хуже того завоет. Пока хлеб был, так кусок ему воткнешь, молчит. А потом плохо. Ночью один раз переход надо было... До утра. И разведка, как следует. Ничего говорит, нет, можно. Собрались, пошли, а бос да с бками-то посерёдки весь. Ночи эти по горам, кто был, так знает. Чего же говорить, хуже и быть не может. Что тебе вот сажа чёрная, что ночь? Ничего. Идём, не шумим, только камушки катятся с горы-то аж до низу. Вот как ночью идёшь, и чего только тебе не привидится. Под кустом будто лежат кругом, дождут. Да а на дереве тоже сидит. Камень большой, а тебе как человек в сумерках-то. Ну чёрт его знает, какой ты храбрый не есть, а то и знать вздрагиваешь. Страшно ночью. Откуда ж то берётся? Стрелять не видишь, бежать не знаешь куда? Будто в кольцо попал. Командовать? Да как же тут командовать-то? Раз не видишь ничего. Так уж садись и сиди, пока тебя по затылку заданут. Другой манер. Коли ты сам наскочил. Тут шуму дал, да и тягу. А вот по горам да не знаешь ничего. Ну-ка Идем мы, идем. И, видишь ли, кому-то напереди неприятель будто стрянулся. Он его хлоп, а оттуда нет ничего. Он еще пальнул. А тут как поднялось, как поднялось. Сама себя давай. Место наше было узкое. Гусем шли. Спереди палят, да и сзади тоже. А потом, как хватят с горы-то, дай бежать, дай бежать, потому что стали падать убитые, а оттуда огонь, не видать. На низ бежать, а тут обозы, скотина эта, быки. Да перепугали всех, они тоже вскачь пошли. И все помчались с гор, как оборванул в обратную, так и замял все назади. А тут наворотили... Ни проехать, ни пройти. Другого хода нет. Деться некуда. Через верх бросились. А те, что пониже, с горы думали лезет кто. Да по ним, по ним бегут и стреляют. Как оглянуться кверху-то? Да по ним. Что народу легло? Ай-яй. А все из-за чего? Паника вот эта самая и есть. Пусть. что тебе, что тебе сказал, чего где увидал, ты посмотри, а не ратазей, не ори, караул, мол, цепи идут. — Зачем кричать, никак нельзя, — поддержал Шмарин, как будто не понимая, что речь идет о нем самом. — От крику-то, все и образуется. То — То-то, от крику, — куда-то в сторону обронил Чапаев, а задаченный таким манёвром Шмарина. Я думаю, вмешался Фёдор. Есть такие положения, что уж никак не остановишь панику никак. Кто хочешь быть, что хочешь делай, но ну никак. Вот в этом хотя бы случай. Да, тут была одна погибель, согласился Чепаев. Погибель. И сами себе эту погибель создали, продолжал Клычков свою мысль. Бороться надо не с паникой, а против паники. Предупреждать её надо. А что для этого требуется? Да чёрт его знает что. На каждый случай своё особенное. В этом случае, что на Карпатах, по-моему, надо было пускать вперёд совсем особенных солдат, совсем особенных, и разведку особенную. Меньше всего поддающуюся страхам ночь. Да сладить выстрелы там, знаки разные, сигналы. И только по сигналам, а не как кому вздумается. Совсем не в сигналах дело, — остановил его Чапаев, — сигналы. Ну что тебе сигнал поможет, когда лошади бегут с перепугу, быки? Их не надо было пускать в середку. Но от чего это нельзя? Да и самого-то в походу было нельзя. Нет, от чего же нельзя? Очень бы можно, если бы обставить. А и обставили, засмеялся Шмарин. Чего же лучше? Нако, что обставили? Этот странный смех, эти нигде усказанные слова оборвали разговор. Не спать, не сидеть, охоты не было. Да и не было нужды оставаться здесь. Чуть светало, и всё совсем было холодно, по ночному тихо. Успокоилась, заснула деревня, встревоженная в неурочный час. Чепаев дожидался у крыльца, когда ему подведут оседланного коня. Фёдор подстёлывал сам. Через несколько минут они ехали по знакомой вчерашней дороге.